Ведон выскользнул из каюты, стукнул по очереди по макушкам обоих моряков, что не к месту зашевелились. Меч воткнул между неби в палубу и повесло соскользнул обратно в воду. Корень уплыть никуда не успел, так и качался возле сваи. Середина подтянул его к себе и также неторопливо поплыл в море. Если двигаться вдоль ладей то могут все-таки заметить. Возле кучи с водорослями он выбрался уже вечером. Нащупал ногой чалму, поднял и напялил на голову, тут же закрыв концом ухо. На берег он впервые за все время пребывания в этих жарких краях порадовался горячему солнцу. За полный почти день, проведенный в воде, холод пробрал его до костей но теперь все быстро возвращалось на круги своя. За полчаса высохли штаны и рубаха, кушак и чалма. Впрочем, внутри нее ткань еще оставалась влажной и приятно холодила голову. Неспешным шагом Олег как раз успел вернуться к рыбацким хибарам и остановиться возле знакомого двора. Там, возле неизменной в каждом дворе, оплетенный виноградом решетки, возился кто-то тощий, как голодный сняток, с бритой головой и веревкой вместо кушака. «Да не оскудеет этот дом пищей», — пожелал Олег. Сняток обернулся, и он понял, что мальчишки нет и двенадцати, наверное, это старший есть. На голос из дома появился хозяин, тоже худой, жилистый с обветренным и выцветшим, похожим на мозолистую ладонь лицом и узловатыми пальцами. Полотняная рубаха была покрыта похожими на плесень солеными пятнами. Впрочем, Олег сейчас выглядел не лучше. — Гость на порог, дому радость! — улыбнулся рыбак, и ведуну стало как-то даже совестно, что он не испытывает к этому человеку никакого интереса. Кроме корысти. — Это все мое добро, — указал он в сторону сумки и ковриков. А — -а -а -а", кивнул рыбак и вышел на середину двора. — Как, сынок? — Вроде держится. Столб менять надо, папа. — Давно надо, — признал хозяин. — А тебе, уважаемый, вделак, али в тущий лук, надо бы В делак, наугад ответил Середин. «Так туда почитай целый день плыть, пав Оторвался от решетки мальчишка, и рыбак согласно кивнул. «Верно. День туда, день обратно. Но нам сети на рассвете и перед закатом проверять надо. Посему плыть мы никуда не можем, но без угощения гостя не отпустим. Славный Кутум!» Нынче к нам все эти зашел. Милостью Аллаха всемогущего и справедливого виноградные не давили, сок сладкий как мед. Спохватившись, Олег подобрал свой коврик, раскатал, кивнул хозяину: "Прости, я не вознес сегодня положенных молитву". Сын, — взмахнул рукой рыбак. Мальчишка сорвался с места. Вскоре вернулся, и они втроем бок о бок опустились на колени и стали возносить хвалу богам, каждый своим. Теперь за стол, потребовал хозяин, только за стол. Середин скрутил коврик, отнес к сумке, вместо него сунул за кушак кошель, ослабив на нем узел. На ней перешли на Достархан. Покрытый вытертым ковром, сели поджав под себя ноги. Женщина вынесла подносы с двумя горячими рыбинами, каждая с полметра длиной, поставила глиняную миску с виноградом и курагой. День туда, ночь обратно, задумчиво пробормотал Ведун. Получается, всего один вечер пропустите. Ну так ведь рыба никуда не денется. А за хлопоты я не пожалею полного дирхема еле аккуратно выложил на достархан серебряную монету что дирхем пожал плечами рыбак мы его и так за день лова получим его сынишка резко вскинул голову услышанное явно не соответствовало его опыту Середин усмехнулся И положил второй дирхем рядом с первым. Я понимаю, лишние хлопоты. К тому же, если совсем не отдыхать, То легко заснуть у руля и выпасть за борт. Ты рыбы покушай, пока горячая. К сожалению, она еще горячая. Ведун добавил третью монету. Коли ночью возвращаться, в темноте налететь на камни легко или столкнуться с лодкой, что сети стережет. Гость оценил опасность еще в одну монету. Погода обмануть может. Ветер, он ведь сейчас есть, а вдруг и пропадет совсем. Это оказался пятый Дирхем. А уж коли шторм застанет, то и вовсе надолго пропадем. Тогда рыба загниет в сетях, ее придется выбрасывать, а сети снимать, сушить, чинить. Выслушав все этого хозяина ведун решил, что проще уж сразу дать динар и покончить со спорами. Но едва он сыпал все монеты обратно себе в ладонь, как рыбак вскинул руку. А, впрочем, ради хорошего гостя, отчего и не повозиться с сетями, я согласен, отвезу. Завтра, — на всякий случай уточнил Олег. Завтра, — кивнул тот, — до рассвета мы сходим к ставню, вернемся к восходу и сдадим улов Руслан-Паше. После можем сразу плыть, возьмем с собой вяленые рыбы и обойдемся без обеда. «Именно то, чего я хотел просить», — кивнул ведун и выложил две монеты. «Задаток. Где ваш причал? Я подойду к нему на рассвете». «Он будет третьим, с дальней стороны. Перед ним камень торчит. На нем две выемки, словно лень копытом ударил». «Отыщу», — кивнул Олег. «Хотя... сделайте доброе дело» найдите мне уголок для ночлега, а то не хватает мне еще проспать или заблудиться с просонок. поднялся он одновременно с рыбьаками вместе с ними вышел со двора, но повернул в другую сторону сославшись на забытое дело на самом деле олег просто обогнул город по очень и очень большой дуге так что даже стен не видел уж очень не хотелось ему в оставшиеся до отъезда часы попасться на глаза какому-нибудь стражнику. Однако обошлось. Бедон подступил к причалам вдоль моря с юга. Его рыбаки уже почти полностью опостошили короба с уловом, набирая последние неполные корзины. — Совсем немного, уважаемый, — попросил его хозяин. — Сейчас отвалим. Рыбацкая лодка имела глубокий киль метров пять в длину и всего один в ширину, высокую и прочную мачту. — А ведь она должна быть весьма ходкой, любезнейшей, — отметил ведун. — На ней мы в делах до полудня поспеем. — До полудня не поспеть, — покачал головой рыбак. — Но засветло будем. Обожди мы быстро. Олег забрался в пахучую, всю в чешуе лодку, сел на корму, повернулся спиной к воротам, опустил голову и не шелохнулся до тех пор, пока суденышко наконец-то дернулось под весом его хозяев, и отошло от причала, сильно качаясь на волнах. — Отвязывай, сынок, — скомандовал рыбак. — Ну, давай, поднимаем его. Захлопало под ветром полотнище, и Середин наконец-то рискнул повернуть лицо к враждебному берегу, уходящему за корму. Лодка взяла на север и пошла вдоль причалов, постепенно набирая ход. По правой руку проплывали шаланды, баркасы, шнеки, лодьи. На той, что с красной мачтой, метался по палубе мальчишка, весь в атласе но с замотанным тряпкой горлом. Олег оценил стремительные обводы рыбацкого парусника, бочкообразный корпус ладьи, и, поняв, что купцу его вовек не догнать, помахал рукой. — Прощай, дружище! Паренек услышал, выбежал на корму, дернулся на одну сторону, на другую, застыл, затравлено крутя головой, а потом вдруг вскочил на борт, сиганул в воду и зашлепал руками, плывя за уносящимся парусником. «Электрическая сила!» Олег отвернулся, поудобнее усаживаясь на скамье, но через минуту не выдержал, оглянулся. Паренек продолжал молотить воду руками и ногами, продвигаясь медленно, но не отворачивая. «Вот кого! Утонет ведь дурачок! Проклятие, проклятие!» Опустите парус, мужики, опускайте, подождем, а то через все море плыть будет.